они министры вынуждены были признать, что обвинения в издевательствах не устранить новыми избиениями избитых. Истинные причины бойкота заключались не в этом. 14 лет подряд фашистские главари обещали своим приверженцам, что те смогут безнаказанно убивать евреев, грабить их жилища и магазины. Но как только дошло до дела, сами же под давлением негодующего мира были вынуждены попридержать свою свору. поэтому им понадобился такой демонстративный бойкот. Они надеются с его помощью хотя бы сколько-нибудь успокоить разочарованных. Мартин попросил Францки остановить машину на углу. Он хотел без помех удостовериться, как обстоит дело с магазином. Придя к власти, нацисты имя Аперманов не забыли. Они поставили перед небольшим магазином на Гертрауденштрассе больше десятка ландскнехтов во главе с начальником Аперманов. украшено двумя звёздочками на воротнике. Все витрины были густо заклеены плакатами: "Не покупайте у евреев". Они раздобыли где-то портрет Эммануила Аппермана и для смеха наклеили на него плакат: "Жид, сгинь, пропади". Так словно эти слова вылетают у него изо рта. Молодые ленскнехты орали хором: "Евреи, ваша беда". А в последней витрине Мартин Заметил крупную надпись «Пусть у этого еврея отсохнут руки». Он поглядел на свои розовые волосатые руки. «Надо полагать, они отсохнут еще не скоро», — усмехнулся про себя. Он подходит к главному подъезду. Старый швейцар с суровым лицом и снежно-белыми усами стоит на своем месте. Но он не толкает перед Мартином вращающуюся дверь. Лэнскнехты повесили ему на шею плакат. «Жид, сгинь, пропади». Он смотрит на своего патрона, смиренно, беспомощно, тая ярость и надежду, здоровая с ним. Мартин против обыкновения снимает шляпу и говорит «Добрый день, Лещинский», но ничего не предпринимает. Теперь он поумнел. Когда он собирается толкнуть дверь, к нему подходит начальник с двумя звездочками. «Разве вы не знаете, сударь, что сегодня день еврейского бойкота?» — говорит он. С вас образ рифрения. Я хозяин этого магазина. Отвечает Мартин. Ланскнехты окружили их, остановились, и некоторые из ваки все молча с любопытством следят за этой сценой. Вот как, говорит начальник. Важная птица, значит. И Мартин под взглядами собравшихся проходит в свой магазин. Все служащие на месте, но покупателей в магазине ни души. В конторе сидят господин Бриггер и господин Гинце. Господин Гинце все-таки повесил портрет Апермана в военной форме и с железным крестом первой степени на груди. Внизу Гинце проставил большими четкими буквами. «Пал за Отечество 22 июля 1917 года». «Напрасно вы это сделали, Гинце!» — угрюмо говорит Мартин. «Напрасно вы вообще пришли!» Вы только себе повредите, она вам ничем не поможет. Есть какие-нибудь новости? Поворачивается он к Бриггеру. Пока всё проходит довольно мирно, говорит Бриггер. По дороге сюда, на Бургштрассе, я видел такую сцену. Перед табачной лавчонкой еврея стоял на посту нацист. Он посмотрел на часы. 10, то есть часа, когда официально начинался бойкот ещё не было. Парень снял с себя плакат, вошел в магазин, купил пачку сигарет, вышел и снова надел свой плакат. Те, что стоят около нас, с большим интересом осматривали витрины и осведомлялись о ценах. Я убежден, что они клюнут, если, конечно, начальники не предложат им не утруждать себя платой за вещь, которая им приглянулась. Сегодня, по-видимому, их лозунг не будет иметь большого успеха, Пока было целых шесть покупателей, среди них один, несомненно, Гой, видимо, иностранец. Он размахивал у них перед носом паспортом. Пришел он явно из желания досадить им, потому что купил всего-навсего на шестьдесят фенингов какой-то запасной штифтик для стула. Была старуха Литценмайер. Они не захотели ее впустить, то она заявила, что еще... Матию всегда покупала здесь, и что ей обязательно сегодня хотелось присмотреть новую кровать для своей горничной. Они срезали ей косу и поставили пят пять. Я бессовестно покупала у евреев. Что было с лефсинским? спросил Мартин. Старик наш очень разошёлся, улыбнулся Бриггер. Он крикнул им, кажется, бандиты или что-то в этом роде. Коричневые попались добродушные. Они не сволокли его в казармы. А только повесили ему на шею плакат. Время тянулось страшно медленно. Вот, господин Оперман, мы наконец и празднуем субботу на Герт라우денштрассе, сказал бригадир. Я всегда говорил вам, что это следует делать. Потом в контор вошли два ланскнехта. Они предъявили счёт за наклейку плакатов. Было наклеено 18 плакатов, да один повесили на швейцара. по две марки за плакат в общей сложности, следовательно, 38 марок. «С ума вы сошли?» — возмутился Гинце. «Нам платить за то, что вы...» «Тише, Гинце!» — остановил его Мартин. Таков приказ. Сухо по-солдатски отпеканили оба Ланскнехта. Приказ один по всей стране. Закусив от злости губу, Гинце выписал ордер на кассу на выплату 38 марок. Две марки за плакат. Бриггер покачал головой и свиснул сквозь зубы. «Цены ваши кусаются, господа. Наши декораторы взяли не больше бы 30 пфенингов за штуку. Нельзя ли уступить хоть полмарки?» Ланскнехты стояли, тупо глядя в пространство. Получив ордер, крикнули «Хай, Гитлер!» и ушли. Такие же плакаты были вывешены в этот день в 87 204 помещениях, в приемных еврейских врачей, в конторах еврейских адвокатов, в еврейских магазинах. В Киле одного адвоката, не захотевшего уплатить за плакаты и взуму, чтобы защищаться, поволокли в полицию и там линчевали. 47 евреев покончили в эту субботу жизнь самоубийства. Около 2 часов дня Лизолота заехала за Мартином. У входа в магазин к ней подошёл начальник отряда и напомнил о бойкоте. "Я жена владельца магазина", очень громко сказала Лизолота. Ласканек и посмотрели на высокую светловолосую женщину. "Стыдитесь", сказал начальник и презрительно сплюнул. Через 10 минут Лизалота вышла из магазина через главный подъезд подругу с Мартином.